Константин Симонов. Бессмертная фамилия. Прошлой осенью, ещё на Десне, когда мы ехали вдоль левого берега, её у нашего Виллиса спустил скат. И пока шофёр накачивал его, нам пришлось полчаса поджидая лежать почти на самом берегу. Как это обычно бывает, колесо спустило на самом неудачном месте. Мы застряли около наводившегося через реку временного моста. За те полчаса, что мы там просидели, немецкие самолёты дважды появлялись по 3-4 штуки и бросали мелкие бомбы вокруг переправы. В первый раз бомбёжка прошла заурядно, то есть как всегда. И сапёры, работавшие на переправе, прилегли кто где и переждали бомбёжку лёжа. Но во второй раз, когда последний из немецких самолётов, оставшийся один, продолжал надвое его жужжа бесконечно крутиться над рекой, маленький чернявый майор сапёр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 Сбросил две последние оставшиеся у него мелкие бомбы и ушёл. Вот и ушёл. Громко радовался майор, приплясывая на краю моста, так близко от воды, что казалось, что вот-вот упадёт в неё. Я, наверное, забыл бы навсегда об этом маленьком эпизоде, но некоторые обстоятельства впоследствии мне напомнили о нём. Поздней осенью я снова был на фронте, примерно на том же направлении. Сначала на Днепре,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 Да, я потеряла его след с начала войны. Мы с ним расстались ещё в Минске. Он до войны был инженером-дорожником. И вот мне всё почему-то кажется, что это как раз он. Больше того, я верю в это. верит, прервал её начальник госпиталя, да ещё сердится, что тот, кто оставлял эти надписи к своей фамилии, не прибавил инициалов. Да, просто согласилась Вера Николаевна. Очень обидно.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 А что вы спрашиваете? Наверное, фамилия часто попадалась. Да, очень часто. Ну ещё бы. Не только для дивизии, для корпуса, для армии дорогу разведывает. Весь путь впереди идёт. По всей армии знаменитая фамилия, хотя и мало кто его в глаза видел, потому что идёт всегда впереди. Знаменитая, можно даже сказать, бессмертная фамилия.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 Я рассказал генералу о встрече в госпитале. Да-да, подтвердил он, из запаса. Хотя сейчас такой вояка, будто 100 лет в армии служит. Наверное, он самый. Ночью, порывшись в кармане гимнастёрки, я нашёл обрывок газеты с почтовым адресом госпиталя и написал врачу Артемьеву несколько слов о том, что предчувствие её подтверждается. Скоро 1000 километров, как она идёт по следам своего брата. Через неделю мне пришлось пожалеть об этом письме. Это было на той стороне прута. Мост ещё не был наведён, но два исправных парома, работавшие как хороший часовой механизм, монотонно и беспрерывно двигались от одного берега к другому. Ещё подлежая к левому берегу прута, я на щите разбитого немецкого самоходного орудия увидел знакомую надпись: "Переправа есть. Артемийев".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 при переправе через реку Пруд майор А.Н. Артемиев. И внизу приписано крупными красными буквами: вперёд на запад. На пирамидке под квадратным стеклом была вставлена фотография. Я вгляделся в неё. Снимок был старый, с обтрёпанными краями, наверное, долго лежавший в кармане гимнастёрки, но разобрать всё же было можно. Это был тот самый маленький майор которого я видел в прошлом году на переправе через Десну. Я долго простоял у памятника. Разные чувства волновали меня. Мне было жаль сестру, потерявшую своего брата, не успев ещё быть, может, получить письмо о том, что она нашла его. И потом ещё какое-то чувство одиночества охватывало меня. Казалось, что-то не так будет дальше на дорогах без этой привычной надписи Артемий. что исчез мой неизвестный благородный спутник, охранявший меня всю дорогу. Но что делать? На войне, воле неволе приходится привыкать к смерти. Мы подождали, пока с парома выгрузили наши машины и поехали дальше. Через 15 км, там, где по обеим сторонам дороги спускались глубокие овраги, мы увидели на обочине целую груду наваленных друг на друга, похожих на огромные лепёшки немецких противотанковых мин.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 И когда я, вслед за этой надписью, ещё через 10, ещё через 30, ещё через 70 км, снова встречал всё ту же бессмертную фамилию, мне казалось, что когда-нибудь, в недалёком будущем, на переправах через Немн, через Одер, через Шпре, я снова встречу фанерную дощечку с надписью: "Дорога разведана. Артемеев. 1944 год". Читал Фан-12. Специально для сборника творческой группы Сам Издат к 23 февраля.